занимавшимуся шпионажем всю сознательную жизнь, то, с чем они пожаловали, ему совсем не понравилось. Человек, удовлетворяющий всем вашим требованиям, у меня только один, признался он, скрипя сердце. Это выдающийся специалист. Один из представителей ЦК КПСС протянул ему небольшую карточку и сказал: тогда освободите его от всех обязанностей. Пусть явится по указанному здесь адресу. Начальник над нелегалами угрюмо кивнул. Он прекрасно знал, что это за адрес. Когда посетители ушли, он восстановил в памяти принесенное ими письмо. Это был несомненно цековский документ, и хотя прямо в нем ничего не говорилось, У главы нелегалов не возникло никаких сомнений относительно того, кто мог составить такую бумагу. Потому как не тяжело было распроститься с одним из лучших воспитанников ТГУ, воистину выдающимся специалистом, а приходилось с приказами такого уровня не спорят. Глава нелегалов, офицер действительной службы, и обсуждать распоряжение начальства не его дело. Он нажал кнопку интеркома. Вызовите ко мне Валерия Петровского. Первый утренний самолет из Йоганнесбурга в Лидс-Лондон прибыл точно по расписанию в Ден Шенон. Небольшой ухоженный аэропорт с бело-голубым зданием, обслуживающий четвёртый по значению коммерческий центр ЮАР. Ждавший в вестибюле водитель полицейский провел трястана с Веллиюном к ничем не примечательному форду на стоянке и спросил, куда вести капитана. Веллион посмотрел на трястана и вопросительно поднял брови. В железнодорожную службу, ответил тот. Точнее, туда, где сидит ее начальство. Водитель кивнул, машина тронулась. Железнодорожный вокзал из Лондона, современный комплекс расположен на Флит-стрит. Напротив него стоят несколько скрючалых одноэтажных домов зеленого и коричневого цвета. Это административное здание. Войдя туда, Вильям взмахнул удостоверением, словно волшебной палочкой, и его вместе с Престоном быстро провели к директору финансового отдела. Выслушав вопрос Джона, тот ответил: "Да, мы выплачиваем пенсию всем нашим бывшим работникам, живущим весь в Вист Лондоне". Кто именно вас интересует? Бранд. К сожалению, имени я не знаю, но мне известно, что много лет назад он был здесь стрелочником. Директор позвал помощника, и все четверо прошли по темным коридорам в архив. Помощник порылся немного в картотеке, достал пенсионный лист и сказал: "Вот он. Другого у нас нет. Зовут Коз Бранд. Вышел на пенсию три года назад". Сколько ему лет? спросил Престон. 63, ответил помощник, пробежав взглядом по документу. Престон покачал головой. Если Фрики Бранд был ровесником Яна Мариса, а отец старше его на 30 лет, то последнему сейчас за 90. Человеку, которого я еще около 90 лет, сказал Джон. Но директор и помощник твердо стояли на том, что у них только один пенсионер по фамилии Бранд. Тогда Престон попросил: "Найдите мне трех самых старых пенсионеров, но они числится не по возрасту, а по фамилии, в алфавитном порядке". Вильян отвел директора в сторону и что-то спешно прошептал ему на ухо по африкаанс. Сказанное вызвало действие. «Придется просмотреть все карточки, обратился директор к помощнику. Найдите тех, кто родился до 1910 года и приходите ко мне. Поиски заняли час. Помощник принес три пенсионных листа и сказал: "Есть один старик, ему за 80, наработал Но носильщиком в пассажирском отделении, другому ровно 80, он бывший уборщик, третьему 81. Он раньше был стрелочником сортировочной. Его звали Фаури. Он жил где-то в Куингли. 10 минут спустя проста и Вильюн ехали по око инглии в старом районе Ст-Лондон. Мимо проплывали скромные дома, построенные лет пятьдесят назад а то и раньше. Некоторые были подновлены, другие совсем обветшали.